«Длина волны, приемно-передающей радиостанции института...» «Так, но почему аппарат не оживает?» Нина нетерпеливо склонилась над столом и вдруг услышала насмешливый голос Лаврова. «Не трудитесь понапрасну. Ничего не выйдет. Это радиостанция с секретом».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 Во всех этажах производятся научные исследования соответствующих слоёв воды Биологические, физические, химические Берутся пробы воды через особые камеры Стены здания построены из специальных сплавов, не подвергающихся коррозии «Двадцать подводных лодок совершают плавание для изучения Центрального полярного района». На вопрос Лаврова о Глебове ответил, «Дмитрий Иванович лежит в больнице. Это во втором этаже». В предоперационной комнате Лавров потребовал для себя и Нины стерильные халаты –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 Лавров крякнул, но, к удивлению Нины, продолжал мыть руки с необычайной поспешностью и даже каким-то ожесточением. «Быть может, — подумала она, — это происходит у него бессознательно. Скорее, не намойте руки! — приказал он. Видно, смерть Глебова еще больше омрачила его разум».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 Я заметил, что механические затворы не действуют. Попытался поднять дверцу руками, чтобы закрыть отверстие. Не тут-то было. Напрягся из последних сил, меня и схватило. Едва успел сигнал подать, а вода идёт и идёт. Уже наполняет помещение, в котором я нахожусь, а так все та этажи и может затопить».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 «Арктических льдов их дрейфа, как тебе нравится глебов засмеялся молодым смехом и лавров попросил его не хохотать швы разойдутся ну что там швы забудем о них понимаешь какая это силища заметив что глебов устал лавров перевел беседу на более легкий предмет Они стали вспоминать детство. «Помнишь, как мы брали призы на скутере? А наш буер — самолет? А наш школьный театр? Помнишь, ты играл роль Гамлета? У нашей афелии уже не Стаховой. Случился тогда маленький скандал с костюмом. Как же помню!» «А ты не забыл, лето, проведенное у моих родителей в Тропине?» «Во время экскурсии мы обнаружили тогда залежи каменного угля», — сказал Глебов. «Да, и наловили раков. Вот где раков-то было. Твой отец их очень любил». «Он жив, живеханик. Что ему сделается?» — ответил Глебов. «Бодрый старик. Да он не так еще стар. Всего сто два года. У меня и дед жив. Неужели?» — удивился Лавров. «Тому-то уж много лет должно быть. Да дед в преклонных годах. Сто тридцать девять лет. На пасеке работает. Читает без очков».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 Если хочешь, я и тебе могу освежить в мозги. Не надо, Ваня, спасибо. Мозги мои свеженькие. А все-таки, Митя, и память отличная, Ваня. Хоть сейчас мемуары пиши. Да и старик мой не захочет. Он еще себя старым не считает. Вот у него приятель есть, Магомед Закиров.